Глава 24. Путь через внешние сектора Луны оказался медленным и утомительным. Иногда они шли через туннели пешком, иногда садились на магнитные челноки, иногда вводили данные волка, но отправляли челнок пустым, а сами переходили на другую платформу и ехали в противоположную сторону. Иногда разделялись и через пару секторов сходились снова, чтобы запутать стражу, которая искала группу из четырех человек. Двух мужчин и двух женщин. Они шли, не поднимая головы. Ика прятала волосы под шапкой. Золотое дело проверяла, не сползла ли перчатка с металлической руки, опасаясь, что ее засечет камера слежения. Они были осторожны, но вряд ли им удастся остаться незамеченными. Золо уповало лишь на то, что камер на Луне слишком много и за всеми не уследить. Время от времени они поднимались на поверхность, чтобы перейти на другую линию – но старались сделать это как можно реже. Волк предупредил, что в большинстве внешних секторов полно вооруженных гвардейцев. Они должны обеспечивать безопасность жителей, но на самом деле преследуют тех, кто осмеливается осуждать власть. Пока все шло по плану, но Зола знала, что очень скоро по всей Луне усилят охрану. Они почти не разговаривали. Все это время Зола вспоминала побег из доков, перебирала в уме каждый неверный шаг и твердила себе, что способ вывести оттуда всех целыми и невредимыми наверняка был. Ломала голову над тем, как спасти крес и вытащить Ка из когтей Ливаны, но ничего не могла придумать, и это сводило ее с ума. Чем дальше они уходили от Артемизии, тем сильнее менялось все вокруг, как будто они попали в другой мир. Зола думала, что на Луне везде красиво, но вскоре стало ясно, что внешним секторам не досталось ничего от той роскоши, которую они видели в королевских доках. На платформах, по которым они шли, царило запустение. Вокруг осыпались каменные стены, лампы тускло мигали, громоздились горы мусора, стены были покрыты граффити. «Она следит за тобой», прочитала Зола белые слова на черной стене. «И еще, вы не видели моего сына». «Может, и видели», – с удивлением заметила Ика. «Но мы же не знаем, как он выглядит». «Думаю, это просто призыв задуматься над тем, что происходит вокруг», – объяснила ей Зола. Заслышав приближение челнока Кайли, дожидаясь, пока платформа опустеет, беглецы останавливались, наслаждаясь короткими передышками, а затем снова пускались в путь. Они захватили с собой несколько сухих пайков, и Зола выдавала еду небольшими порциями. К счастью, они были не очень голодны. Зола знала, что не только у нее болят ноги и спина. Однако никто не жаловался. Одна ика, которую зарядили на корабле Кая, шла легкой походкой. Если бы у них был челнок, путь занял бы всего пару часов. А так, когда они наконец добрались до места, оказалось, что прошло больше 19 часов с тех пор, как они покинули столицу Луны. Они вышли из темного туннеля, и красота Артемисии, созданная упорным трудом множества людей, растаяла как сон. Исчезли сверкающие плиты тротуаров и причудливые статуи, полированное дерево и светящиеся шары. Здесь было темно и холодно, а воздух казался неподвижным, неживым. Все вокруг толстым слоем покрывало пыль. Зола провела рукой по стене, и ее пальцы стали серыми. «Реголитовая пыль», — пояснил волк. Она тут повсюду. Ика приложила обе руки к стене, и на ней осталось два идеальных отпечатка ладони, правда, не совсем похожих на человеческие. Похоже, это вредно для здоровья. Пробормотал Торн. Так и есть. Волк почесал нос, будто пыль щекотала ноздри. Она оседает в легких. Тут многие умирают от реголитовой болезни. Зола добавила еще один пункт в длинный список проблем, которые нужно будет решить, когда она станет королевой. Ика вытерла руки о штаны. «Похоже, тут никого нет». «Все на работе, на шахтах и заводах». Зола сверилась с внутренними часами, которые успела перевести на лунное время, когда они покидали Рэмпион. До конца рабочего дня, восемь минут, она обратилась к волку. «Подождем здесь или пойдем искать твой дом? Что выберешь?» Волк смотрел на цепочки неровных узких следов и было заметно, что внутри у него идет борьба. «Останемся тут». В этом секторе у людей не так много причин, чтобы болтаться по улице посреди рабочего дня. Мы будем привлекать к себе ненужное внимание. Кроме того, моих родителей там может и не оказаться. Вполне возможно, что они уже умерли». Вероятно, он хотел, чтобы это прозвучало безопасно, но у него не получилось. «Хорошо», — согласилась Зола, скользнув обратно в тень туннеля. «Как далеко отсюда заводы?» Волк нахмурился пытаясь вспомнить дом, в котором прошло его детство. Недалеко. Я помню, что несколько заводских зданий находятся почти в центре купола. Попробуем смешаться с рабочими, когда закончится смена. А шахты? Это дальше. Есть два входа с другой стороны купола. Реголит – один из немногих натуральных ресурсов на Луне. И реголитовая промышленность хорошо развита. Так. Торн почесал за ухом. Выходит, ваш лучший ресурс – это... «Камни?» Волк пожал плечами. «У нас их много». «Это не просто камни», пояснила Зола, когда ее база данных выдала кучу сведений. «В реголите много разных металлов и соединений. На высокогорьях больше железа и магния, в низинах алюминия и кремния». Она удивилась. «А я думала, что весь металл поставляют земли». «Поставляли и много, но это было давно», ответил Волк. Мы стали настоящими экспертами по части утилизации материалов, которые привозили с Земли во время колонизации. Но теперь мы и сами научились много чего производить. Большинство новых зданий построены из материалов, добытых из реголита. Почти все Артемизия создана из реголита. Он помолчал. И из дерева. Мы выращиваем деревья в лесозаготовительных секторах. Зола перестала слушать. Она уже изучила всю доступную информацию о местных ресурсах и промышленности. Хотя большую часть времени она посвятила исследованию транспортной и радиовещательной систем Луны. И транспорт, и вещание, разумеется, находились под контролем правительства. Ливана не хотела, чтобы внешние сектора свободно общались друг с другом. Чем слабее связи между людьми, тем труднее им поднять восстание. В туннеле раздались удары колокола, и зола подскочила от неожиданности. Затем прозвучала короткая мелодия. «Гимн луны», — пояснил волк, потемнев лицом, как будто эта песня всколыхнула в нем застарелую ненависть. Затем прозвучал приятный женский голос. «Рабочий день подошел к концу. Отмечайте время и идите домой. Надеемся, вы получили удовольствие от работы и с нетерпением ждете завтрашнего дня». «С ума сойти», — хмыкнул Торн. Вскоре они услышали шум шагов множества рабочих, высыпавших на улицу. Волк кивнул, дав знак, что пора идти, и повел их вверх по ступеням. Они поднялись на поверхность. Улицу освещал искусственный дневной свет, изогнутое стекло купола скрывало сияние звезд. Наверху было не лучше, чем в туннеле. Казалось, что вокруг все серое и коричневое. Узкие улочки и убогие домишки с окнами без стекол. И кругом пыль. Так много пыли. Зола отпрянула, за завидев людей. Ей все еще хотелось спрятаться, но никто из них даже не посмотрел. Рабочие, мимо которых они проходили, выглядели усталыми и грязными. У них едва хватало сил, чтобы перекинуться парой слов. Волк шел, опустив плечи, его взгляд метался между пыльными улицами и искусственным небом. Зола подумала, что его, возможно, смущает, что они видят его прошлое. Она попыталась представить волка обычным ребенком, у которого были и любящие родители, и дом, где он рос до того, как его забрали и превратили в хищника. Каким бы невероятным это ни казалось, но каждый солдат Ливаны, каждый из ее мутантов, точно так же начинал этот путь. Сколько из них радовались возможности вырваться из текторов, где воздух пропитан пылью, а легкие отравлены. Сколько им пришлось оставить свои семьи? Она вспомнила надпись на стене. «Вы не видели моего сына?» Волк указал на узкую улочку. «Нам туда. Большая часть жилых улиц находится на окраинах секторах. Они пошли за ним, опустив головы и подражая тяжелой походке рабочих. Это давалось нелегко. Адреналин бурлил в крови, а сердце золы мчалось голопом. Первая часть ее плана уже пошла наперекосяк. Она не представляла, что делать, если теперь ничего не выйдет. Ей было просто необходимо... Чтобы родители волка оказались живы и поддержали их. Им нужно было укрытие, которое могли предоставить только они. Надежное место, где можно спрятаться и решить, что делать. Заглядывать дальше Зола пока не могла. Главное – найти убежище, а потом можно будет думать о революции. Они ушли совсем недалеко от туннеля, когда Зола заметила первых гвардейцев. Они были вооружены, лица закрыты масками, защищающими от пыли. Золу бросила в дрожь от одного их вида. Она оглянулась, пытаясь обнаружить ауру хотя бы одного мага. Она еще ни разу не видела, чтобы гвардейцы действовали самостоятельно, но сейчас не могла никого засечь. Каким же образом несколько гвардейцев со слабым даром держат в подчинении сотни одаренных жителей Луны? Как это получилось? Зола понимала, что лунатики в этих секторах далеко не так сильны, как Ливана и ее двор. Но с несколькими гвардейцами они вполне могли справиться. И тут же сама себе ответила. Гвардейцы обходились без мага, потому что были опасны сами по себе. Люди могли взбунтоваться, убить гвардейцев или подчинить их своей воле, но это вызвало бы гнев королевы. И гвардейцы, уже под защитой мага, явились бы сюда, чтобы учинить жестокую расправу. Проходя мимо гвардейцев, зола отвернулась. Они пересекли центр купола, где посреди пыльной площади стоял фонтан. Рабочие обходили его с двух сторон. В центре фонтана возвышалась статуя с лицом, закрытым вуалью и с короной на голове. Чистая вода лилась из ее распростертых рук, как будто она давала людям саму жизнь. От этого зрелища у Золы застыла в жилах кровь. Правлению Ливаны было чуть больше десяти лет, но она уже успела оставить свой след даже в этих отдаленных секторах. И несмотря на красоту и умиротворение, которые дарил фонтан, от него исходила и какая-то невидимая угроза. Они шли за толпой мимо заводских зданий и складов, откуда пахло химикатами. Наконец показались жилые дома, хотя называть их домами можно было с большой натяжкой. Это были лачуги, теснившиеся вдоль улиц и чем-то напоминавшие переполненную башню Феникса в Новом Пекине. Теперь Зола поняла, что имел в виду Волк, когда говорил, что они стали экспертами по утилизации материалов. Каждая стена, каждая крыша выглядели так, будто их не меньше ста раз собирали и разбирали, и, наконец, спаяли или скрутили болтами. На Луне не было ржавчины, разъедающей металл, но со временем материалы все равно приходили в негодность. Семьи переезжали, разрастались, менялся их состав, и каждый раз дома ломали и собирали заново. Все вокруг было завалено металлическими листами и досками, которые ждали, когда их снова пустят в дело. Волк застыл. Нервы у всех были напряжены до предела. Зола обвела взглядом окна ближайших домов и приготовилась к атаке. В чем дело? Волк молчал, не отводя глаз от домика в самом конце улицы. Волк. Он тяжело дышал. Может, там ничего и нет, но мне кажется, что я учуял свою мать. Мыло. Такой знакомый запах, хотя я почти ничего не помню. Он выглядел испуганным, но в глазах таилась надежда. На окнах некоторых лачуг висели ящики с цветами, кое-где в них даже росли живые цветы. Дом, на который смотрел волк, был одним из таких. Под окошком они увидели облако голубых ромашек. Цветы были простым и изящным проявлением красоты, ярким пятном среди окружающего уныния. Беглецы остановились перед домом. Здесь не было даже маленького дворика, лишь бетонный пятачок у самой двери. А единственное окно было разбито и затянуто выцветшей тканью. Волк как будто прирос к земле. Торна обошел его и постучал в дверь. Они услышали, как заскрипели половицы. Кто-то подошел к двери и приоткрыл ее. Маленькая женщина выглянула наружу и с тревогой уставилась на Торна. Она была очень худой, как будто много лет голодала. Каштановые волосы собраны в строгий пучок, кожа такого же оливкового оттенка, как у волка, но глаза угольно-черные. Ничего общего с яркой зеленью его глаз. Торну улыбнулся женщине, обезоруживающей улыбкой, но это не произвело на нее никакого впечатления. Миссис Кесли. «Да, сэр», — сказала она робко, и я глядела остальных. Скользнула взглядом по волку, золи, ика. «Да». А затем ее глаза расширились. Она снова посмотрела на волка, но потом уголки ее губ недоверчиво опустились. «Я, капитан Карсвелл Торн, надеюсь, вы знаете...» Женщина вскрикнула. Она смотрела на сына, на ее лице боролись потрясения и неверие Она распахнула дверь настиж и не несмело шагнула вперед. Волк окаменел, как статуя. Зола чувствовала волнение, волнами исходившее от него. «Зев... Прошептала женщина. «Мама!» Тихо ответил он. На глазах у нее показались слезы. Она прижала руку к рту и сделала еще шаг. А потом кинулась к волку и обняла его. Он был гораздо выше, чем она, но вдруг как будто стал меньше ростом. Он нагнулся, чтобы ей было легче обнимать его. Мать волка отступила и взяла его лицо в свои ладони. Наверное, она удивлялась, каким он стал красивым, как возмужал. А может быть, ее пугали его шрамы. Зола заметила татуировку у нее на предплечье, там же, где у волка. Только он носил отметку специального оперативника, а у его матери стоял обычный штамп РШ-9. И он напоминал клеймо, которым помечают домашних питомцев. «Мама», – произнес волк, с трудом поборов эмоции, – «можно нам войти». Женщина снова оглядела остальных, чуть задержавшись на Ика. Зола подумала, что ее, вероятно, смущает отсутствие у Ики биоэнергии, но женщина ничего не спросила. «Конечно», – ответила она и пригласила их в дом. Они оказались в крошечной комнате с диваном и единственным стулом. Ткань на сиденье треснула, желтая набивка торчала наружу. На стене висел голографический узел размером с кулак, под ним стоял низкий столик, а на нем – стакан с букетом голубых ромашек. Одна дверь выходила в коротенький коридор, который, вероятно, вёл в спальню и ванную. За второй дверью виднелась такая же крохотная кухня. Полки были заставлены посудой. Всё было покрыто пылью, но было видно, что тут хозяйничает женщина. Волк сутулился, как будто на него давил потолок, а его мать сжимала побелевшими пальцами спинку стула. «Вот», — сказал Волк, — «это моя мама, Маха Кесли, мама». Это Ика, Торн и Зола. Он запнулся, и Зола поняла, что он не знает, стоит ли говорить матери, кто она такая. Зола постаралась быть приветливой. Спасибо за гостеприимство. Боюсь, оставаясь здесь, мы подвергаем вас большой опасности. Маха от напряжения выпрямилась еще больше. Торн держал руки в карманах, как будто боялся к чему-нибудь прикоснуться. Ваш муж скоро вернется домой. Маха молча посмотрела на волка. «Мы не хотим никаких сюрпризов», – добавила Зола. Маха сжала губы и снова посмотрела на сына. Зола догадалась. «Мне жаль, Зеев», – сказала Маха. Он умер четыре года назад от реголитовой болезни. Волк медленно кивнул. Казалось, он удивляется не тому, что его отец мертв, а тому, что мать до сих пор жива. «Ты голоден?» – спросила Маха. «Раньше ты всегда хотел есть, ты ведь рос». Слова повисли в воздухе, напоминая о давно ушедшем детстве. Волк еле заметно улыбнулся, стараясь не показывать острые клыки. «В этом я не изменился». Маха убрала выбившуюся прядь за ухо и ринулась на кухню. «Прошу, располагайтесь. Кажется, у меня есть немного крекеров».